Ну, тут уж губернатор хватил через край, явно превысив свои полномочия королевского наместника. Итак, поскольку наш губернатор покинул нас, собрание волей-неволей стало править без него. И лишь кучка разного сброда поднялась следом за отступником, вице-королем, на борт его судна. Высаживаясь на берег под покровом темноты, он вместе со своими черными сподвижниками к беглому правителю присоединились беглые негры, удравшие из плантации. Совершал то тут, то там внезапные набеги и так жёг ограбил, грабил, что посрамил самых необузданных из наших противников. Он не только привлекал на свою сторону беглых негров, но даже послал гонца к индейцам, предлагая им стать под его знамена. Он высаживался на берег и предавал все огню и мечу, если же народ оказывал ему сопротивление, как было в Норфолке и Хэмптоне. Он отступал, чтобы снова укрыться на своем корабле. После столь постыдного бегства нашего вождя, даже госпожа Эсман потеряла былую уверенность и уже не надеялась на скорое подавление мятежа. Раздать неграм оружие — это, по ее мнению, было самым подлым ударом в спину. По многих верноподданных дворян его величества были разграблены, их достояние расхищено. Несколько самых негодных из наших рабов бежали из Ричмонда и Каслвуда и завербовались во флот доблестного губернатора. Кое-кто из них был убит, а кое-кто повешен нашими противниками за мародерство и грабеж, в которых они отличались, состоя в рядах славной армии его превосходительства. А госпожа Эсмонд изменила ли она чести и верности короне, когда ее имуществу был беззаконно нанесен ущерб, а самый высокопоставленный слуга короля оказался ничтожеством? «Нет, моя дорожайшая матушка никогда еще не держалась с таким горделивым достоинством и не заявляла так громко о своей неколебимой предности королю, как после постыдного дезертирства губернатора». И хотя многие из окружавших госпожу Эсмонт людей не разделяли ее воззрение, Они внимали ей не без сочувствия. Ее чудачества были широко известны в нашей провинции. И среди людей молодых находилось немало охотников. Ее подзадорить и забавы ради послушать рассказы о жизни ее отца Маркиза и облом блески нашей семьи и так далее... Но наряду с этими чудачествами у всех на памяти были и добрые ее дела, и широкая благотворительность, и многие из тех, кого она называла бунтовщиками, испытывали невольное уважение к этой надменной маленькой роялистке. Что же касается командира вестморлендских защитников, то хотя отряд этот после позорного бегства губернатора полностью распался, атака мистеру Уоррентону и его семье удалось избежать большой опасности, возникшей в результате некой стычки между ним и лордом денмар После того, как его превосходительство сжег склады в Хэмптоне и разбросал прокламации, призывавшие негров встать под его знамена, я, поднявшись на борт корабля, позволил себе без стеснения выразить милорду свое возмущение подобными его действиями. Я заклинал губернатора возвратиться в Уильямсберг, где сотни, а можно надеяться и тысячи приверженцев короля, готовы будут защищать его до последней капли крови. И в этих своих призывах так мало стеснялся в выражениях, и должно быть так ясно дал понять, сколь презренным кажется мне поведение его превосходительства, что милорд пришел в страшную ярость, обозвал меня чертовым бунтовщиком подстать всем прочим и приказал подвергнуть меня аресту на борту корабля». Однако, будучи офицером милиции, ибо как только у нас возникли беспорядки, я тут же облачился в красный мунтир в знак своей принадлежности к королевской армии, я бы требовал немедленного предания меня военно-полевому суду и, обратившись к двум офицерам, присутствовавшим при этой перепалке, просил их запомнить, что именно между нами произошло. Джентльмены эти, по-видимому, полностью разделяли мои взгляды на Поведение своего начальника И мой визит на корабль закончился тем Что я сошел с него без конвоя Рассказ об этом происшествии Приукрашенный кое-какими подробностями Быстро распространился среди дворян-вигов Говорили, что я мужественно Выложил губернатору все напрямик Ни один виг не мог бы Высказаться в более либеральном духе Когда в Ричмонде вспыхнули мятежи, и многие из оставшихся там роялистов вынуждены были, спасая свою жизнь, искать прибежище на борту кораблей, дом моей матушки ни разу не подвергся нападению, и никого из членов ее семьи пальцем не тронули. В те дни разлад еще не достиг апогея, еще можно было надеяться на примирение. «Эх, если бы все тори были похожи на вас», — сказал мне один весьма достойный Вик, — «мы тогда легко нашли бы общий язык». Но все это, разумеется, говорилось до знаменитого 4 июля и декларации, которая сделала всякое примирение невозможным. Впоследствии, когда вражда между партиями обострилась, моему поведению приписывались уже куда менее благородные мотивы. Меня называли хитрой лисой и говорили, что я избрал позицию либерального Тори с единственной целью — сохранить мое поместье, как бы не обернулось дело. Должен признаться, что подобное мнение моей скромной особи укрепилось и в весьма высоких сферах в Англии, и нередко те или иные мои действия во время этих злосчастных событий старались объяснить чрезмерной моей заботой о собственном благе. Только два-три человека на всей земле, ибо я не открыл даже нашей матушке, что решил уступить брату все права на американское наследство, знают, как мало руководствовался я в своих действиях корыстными соображениями. Но разубеждать кого бы то ни было, на этот счет я не видел нужды. Чего стоит наша жизнь, если мы должны идти, так сказать, а-ля по следу французская, каждой возводимой на нас клеветы и стараться ее опровергнуть? К тому же я и по сей день не знаю, чем в сущности объяснить то, что нашу матушку, самую отъявленную реалистку, ни разу за все годы не потревожили в ее Каслвудском поместье, если не считать того, что к ней иногда ставили на постой отряд или роту континентальных войск». Повторяю, я не могу ничего сказать с уверенностью, хотя кое-какие предположения и довольно, мне кажется, близкие к истине у меня на этот счет есть. После военных действий под Бостоном Фани, оставив своего полковника, возвратилась в Фанистаун. «Мой скромный Хейл не пожелал до окончания войны принять более высокий чин, считая, что принесет больше пользы, если будет командовать полком, а не дивизией». Миссис Фанни, как я уже сказал, возвратилась домой, и можно было только удивляться тому, как бесследно испарилась вся ее враждебность к госпоже Эсмонт и какую заботу стала она проявлять и к хозяйке, и к имению. Жена Хэлла состояла в большой дружбе с губернатором и с некоторыми весьма влиятельными членами нового собрания, а госпожа Эсмонт была безвредна, и во имя заслуг сына, доблестно сражавшегося за родину, можно было взглянуть сквозь пальцы на ее заблуждение». Не знаю в точности, как все это происходило, но только на протяжении нескольких лет наша матушка жила в полной безопасности, не испытывая никаких неудобств, если не считать крупных правительственных поставок, от которых, разумеется, невозможно было уклониться, и лишь с появлением у нас в усадьбе красных мундиров постучалась в ее ворота беда.